«Яко масляники, не с горохом, не с бобами, а с картофелью». Вслед за этим он залпом выпил налитый стакан и, скомандовав шарманщице, чтобы она дула развеселую, взял было за руки идиотов. Публика хохотала и еще теснее понадвинулась к месту действия, сплотившись в тесный кружок. Идиоты, вспуганные этим неумолчным хохотом... И этим вниманием, которое в данную минуту было устремлено исключительно на них, стали озираться еще дичи, и, наконец, оба задрожали всем телом. Когда же снова раздались звуки шарманки, венчатель вздумал взять их за руки, перепуганные и раздраженные самец и самка, побросав ухват и кочергу, мгновенно порскнули в разные стороны. Хохот сделался еще громче, еще веселее, многих уже кололо в подреберье. Оба затейника принялись ловить брачующихся, а те, видя новую напасть, забились, один под нары, другая в угол около печи. Самца достать было несколько трудно, он как раздраженный кот урчал и шипел оттуда, выказывая самые враждебные намерения относительно своего ловца. Самка же, более беззащитная, сильно тряслась всем телом и так корчилась да ежилась, словно бы хотела уйти спиною в самую стену. Поймать ее не составляло никакого труда, и потому, когда приспешник венчателя ловившего идиота подступил к идиотке, та, видя себя в крайней уже опасности, присела на корточки и вдруг пронзительно и долго завизжала тем самым звуком, как визжит иногда заяц, когда его уже доспела гончая собака. У Маши не хватило сил выносить далее эту сцену, Заткнув уши, смутящим чувством в душе, она опрометью кинулась к дверям и выбежала из начлежной квартиры, в которой раздавались смешанные звуки хохота, шарманки и заячьего визга. Она бежала вдоль по галерее и бежала безотчетно, не зная куда и зачем. Ей только хотелось вон, поскорее вон из этого вертепа, из этой тлетворной заразы. За нею поспешила старая чуха, но Маша не видала ее. Чуха кликнула девушку по имени, та не слыхала ее. Наконец старухе удалось догнать ее в конце коридора, уже у самой лестницы, и схватить ее за руку. Маша только теперь словно очнулась немного, она в отчаянии схватилась обеими руками за голову и с внутренним усилием прошептала. «Вон, вон отсюда!» «Скорее вон! Сил моих нету!» Старуха сама была потрясена, а вид этой несчастной девушки еще увеличил ее тревожное, смутное состояние. Она молча взяла Машу под руку, бережно свела ее с лестницы и повела вон из Вяземского дома. Описывать далее импровизированную свадьбу идиотов нет ни малейшей возможности для печатного слова – Довольно сказать одно, что затея, наконец, удалась двум мордобийцам солдаткиной квартиры. Идиоты были повенчены, Публика, наслаждавшаяся отвратительным зрелищем, хохотала под звуки шарманки и разошлась, необыкновенно довольная спектаклем. Наконец-то часть этой публики, на которую устроители идиотской свадьбы имели свои расчеты, достаточно напоенная и обыграна в карты и кости, Безобразная оргия и игра длились до самого утра, после чего обыгранные пьяные игроки были вытолканы в зашее, а брыши разделены между солдаткой и двумя ее приспешниками.